Глава двадцать я Мне дорога, моя жизнь. У меня просто не было возможности рассказать вам, произнесла Катерина. Не подвернулась удачного момента. А какой момент тебе нужен? воскликнул Алекс. Могла бы просто пнуть меня среди ночи и сказать: "Эй, а я ведь больше не смогу вернуться на землю". И что бы ты сделал? в отчаянии воскликнула Катерина. «Все равно ты ничем не можешь мне помочь. Алекс нахмурился, поняв, что она права. А как же дружеская поддержка? спросил он, разводя руки в стороны. Ну, обнимашки. Катерина закрыла глаза ладонью и отрицательно покачала головой. Значит, темнейший ищей подстраховался, сказал сам себе Корнелиус. Да чего хитрый мерзавец. Что ж, тогда тебе нужно где-то спрятаться до тех пор, пока не выйдет срок. Но я же не могу прятаться вечно. Потом придет новый срок, еще и еще. Они никогда не оставят меня в покое. Потому-то мы скоро и дадим бой властелинам, жестко сказал Влад. А перед ими у вас ничего не выйдет, воскликнул Корнелиус. Иначе вы давно бы уже расправились с ними. Как можно быть такими наивными? Нас действительно было слишком мало еще несколько лет назад, ответил ему Воин. Но сейчас у нас целая армия из созерцателей и людей, недовольных порядками властеринов, которые примкнули к нам. Ты же знаешь, что происходит в Зерцалии. Флэш-рояль творит ужасные дела, и народ уже устал жить в постоянном страхе. «И с чего вы начнете? Заявитесь во дворец императора, да он вас в порошок сотрёт. Как уже не раз проделывал с возмутителями спокойствия, мы придумаем план. А если бы ты к нам присоединился, этого не будет, покачал головой Карнальос. Мне дорога моя жизнь. Но вы не можете скрываться вечно, возразил ему Алекс, до сих пор мне это удавалось. Но рано или поздно они найдут вас. А «Вот тогда я и подумаю о переменах, отрезал старик. А теперь вам пора. Скоро расцветет, и комендантский час закончится. Мне нужно отдохнуть, а вам отправляться обратно к магистру. Надеюсь, вы узнали все, что хотели. Поторопитесь, пока ваш поезд не ушел». Мы надеялись, что ты вернешься с нами, разочарованно произнес Влад. К чему мне выходить из тени, разозлился Корнелиус. Власти считают, что я давно мертв. Не стану их разочаровывать. Вот дачу вам, и прощайте. Старик встал с кресла, все поняли, что аудиенция окончена. В этот момент зеркало, висящее на каменной стене, вдруг осветилось багровым светом. По поверхности стекла, словно по водной глади, пошли круги. Все замерли и в ожидании смотрели на него. Вы еще кого-то — обеспокоенно спросил Игорь. Да нет, никого, тоже волнуюсь, прошептал старик. «Это зеркало предназначено лишь для наблюдения, и она никогда не использовал его для переходов, чтобы не привлекать внимания. Да, оно и не откроется. Влад и Игорь выхватили мечи, Екатерина отошла в сторону. Корнелиус вытянул вперёд руку, и на его ладони вспыхнули изочки голубого пламени. Алекс нел спой секунуты крепко сжал его рукоять. Посредине зеркала полыхнула яркая вспышка, и от нее во все стороны пролегли тонкие изломанные линии, похожие на паутину. "Если только не открыть его магическим ключом", закончил Корнериус, удивленно вглядываясь в зеркало. Линии переплелись между собой и образовали некое подобие замоченной скважины. Зеркальный портал раз в из него вышел профессор Жеводан только старик выглядел совсем иначе чем прежде На нем были отнюдь не строгие костюмы пальто. Его тело, казавшееся теперь сильным и могучим, плотно облегал красный кожаный доспех. Грудь защищал стеклянный панцирь с узорами, напоминавшими изморозь. С широких плеч спускался длинный багровый плащ, а на голове красовался причудливый шлем с поднятым забралом. В руке в тактистые перчатке жевадан сжимал посох с набалдашником в виде черепа со скаленными клыками Профессор, это вы? удивленно спросил Кай. Кого вы ко мне привели? истерично вскрикнул Карнелиос. Меня никто не приводил, усмехнулся Живадан, и его голос гулко прокатился по всему подземелью. Я лишь проследил за своими новыми друзьями. и Они привели меня к тебе, старик. Столько лет я пытался напасть на твой след, и вот мне улыбнулась удача. А, oh, я вижу, ты узнал меня. Что происходит? Нахмурился Влад. Это не профессор, в ужасе выкрикнул Корнелиус и швырнул в жевода на пылающий шар огня. Тот быстро перехватил свой посох, посредине и выставил перед собой. Магический разряд ударил в него и тут же рассеялся, но взметнувшиеся языки пламени все же задели профессора. Он вскрикнул, и его лицо прямо на глазах перепуганных ребят начало меняться, приобретая совершенно другие черты. Кожа стекала с него словно расплавленный воск, но новое подлинное лицо увидеть не удалось. Человек, которого ребята принимали за жовода, но быстро поднял руку и опустил, забрала. Все увидели, что это маска, изображающая красный череп со скаленными клыками. Император выкрикнул потрясенный Алекс, Катерина похолодела. Влад сорвался с места и размахивая мечом, бросился на главу властелина в зеркале. Игорь подскочил с другой стороны, Алекс раскрутил над головой свой кнут, готовясь к атаке. Однако император ловко отбил удар Влада посохом и тут же толкнув воина в грудь отшвырнул его к стене, затем обернулся и обрушил свое оружие на Игоря. Тот отлетел к двери. Алекс стеганул кнутом, но император на лету схватил конец бича и резко рванул его на себя парня протащило вперед, и подоспевший император с силой ударил его ногой. Алекс отлетел к камину и врезался в решетку очага. Влад вскочил на ноги и снова бросился на императора. Тот раскрутил свой посох и набалдашник с силой ударил Влада в подбородок. Воин перевернулся в воздухе и без чувств рухнул на ковер. Корнелиус швырнул в пришельца еще один огненный шар, но его атака была тут же отбита. Что тебе нужно, взвизгнул старик. Я знаю, что ты один из старейших, сказал Властерин. Один из четверки древних колдунов! Это ложь. Мне все про тебя известно, Корнелиус. Это ведь ты был одним из магов, создавших те драгон. Эти Ирина слышала его, и от дикого страха на ее голове шевелились волосы. В груди возникло уже знакомое жжение, и она почувствовала, как по всему телу начинает разгораться жар. "Неправда! Я не имею к нему никакого отношения, старый лжец!" рявкнул император. "Мне нужны твои познания в темной магии, и ты теперь не отвертишься, Покорись или будешь уничтожен". Корнелиус выпустил сразу два огненных шара, И метнул их в императора. Тот раскрутил посох и отбил один заряд, но второй достиг цели. Шар, врезавшись ему в бок, взорвался. Император потерял равновесие и взмахнул посохом, пытаясь удержаться на ногах. Острый конец его жезла задел Корнелиус и пробил старого колдуна насквозь. Тот издал жуткий вопль, и в следующее мгновение тело Корнелиуса с грохотом взорвалось и разлетелось на осколки нёс стеклянных осколков, взметнувшись тысячи сверкающих искр, они осыпались на ковер, а сверху упал большой хрустальный медальон на серебряной цепочке, светящийся ярким голубым светом. "Нет!" ужаснувшись, выкрикнула Катерина, и тут же вокруг нее вспыхнули языки красного пламени, и материализовавшиеся доспехи начали быстро покрывать все тело. Он сам виноват заявил правитель Зерцалии, и шагнул к Катерине. Кай выступил вперед и угрожающе расправил крылья. "С дороги!" приказал разгневанный император. Но Кай взмыл воздух и ринулся на него. Голестеен резко пригнулся, и её ноша над ним. Император обернулся, намереваясь ударить того посохом, но подоспевшая Катерина выхватила свой меч и сделала резкий выпад. Остриё её клинка скользнуло подоспехом, не причинив императору какого вреда. Кай перевернулся в воздухе и снова бросился в атаку. Император сбил его посохом, и парень врезался в каменную колонну. а Авластерин и повернулся к Катерине, выставившей перед собой меч. «Глупо», — сказал он, обращаясь к девушке. — «глупо противиться неизбежному". Он не видел, что позади него с пола поднимается Игорь. Екатерина мельком взглянула на Назарова, затем перевела взгляд на приближающегося к ней императора. Она была в ужасе. Сам представитель Флэш рояля явился за ней. Игорь замахнулся мечом. Император не глядя отвел руку назад и наотмах ударив посохом, снова сбил парня с ног. "Что тебе нужно?" спросила Катерина. — "Зачем ты пришел? — "Я уже нашел то, что искал", ответил император. Катерина выставила меч и направила остриё ему прямо в лицо, скрытая забралом. Но она отлично понимала, что беззащитна перед властелином. Игорь и Влад лежали на полу без сознания. Алекс со стоном перевернулся и стал медленно подниматься на ноги, но было видно, что удар императора здорово оглушил его. Кая она не видела. Наверное, и он валяется где-то, не в силах подняться. Император, как оказалось, был чертовски силен и с легкостью одолел ее друзей, но зато она так просто не сдастся. Пусть он убьет ее, но она успеет нанести ему хотя бы один удар. Ты искал меня? спросила она. Стеклянный шлем защищал ее голову, а лицо скрывало опущенное забрало. Так что же ты медлишь? Делай то, для чего явился. Хорошо, издав короткий смешок, сказал император. И в ту же секунду Катерина нанесла ему удар мечом, но он с легкостью отбил его посохом. Меч в руках девушки неожиданно переломился, и обломки разлетелись в разные стороны. Сильная рука в перчатке обхватила девушку за плечи и подняла в воздух. Катерина почувствовала, как ее ноги отрываются от земли, она в ужасе закричала, но император, похоже, не собирался её убивать не выпуская девушку из рук он направился к зеркалу и достал из-под плаща красный хрустальный ключ последний из ключей к Она тут же поняла это едва взглянула на него. Он был так похож на тот, что Казимир Проплавский прятал в бутылке с вином. Император шагнул к зеркалу, посредине которого снова образовалась замочная скважина из переливающихся красных трещин и паутинах. Ключ легко вошел в нее, и когда зеркало озарилось ярким светом, начал уходить в глуби зеркала. Катерина снова громко закричала и начала пинать императора ногами, и и бить кулаками, но тот лишь крепче сжимал ее рукой. Казалось, он совершенно не ощущает ее ударов. Император сделал шаг, вслед за ключом вошел в зеркало и унес с собой Катерину. Яркая вспышка света ослепила девушку, и волна леденящего холода захлестнула ее с головы до пят и наступила Тишина.